«Мы всей опергруппой отправляемся на опасные противоправные задания. Это я еще как-то понимаю. Ну а царя-то в таком случае зачем позвали? Вы отдаете себе отчет, какую мы берем на себя ответственность, если с ним что-то случится». «Я тебе, но не, не царь», — обиженно ответил Горох. «Я тебе друг. Кто меня от скуки бесполезно избавил, от пьянства уберег? Из тюрьмы Шамаханской за шиворот вытащил. Кто? Не вороти морду милицейскую. Глаза смотри, товарищ по службе. Настал и мой черед долги платить. Куда и колькой, туда и в нитку. Значимо поддержала мужа величавая матушка Лидочка. Тасист майный шульт. Schuld. Я сама всем виновата, что он меня с собой подбрал. Я не есть от пуза, о, обуза. Вы сами видаль, я умею постоять за себя, как всякий скремный русский баба. Душ возьмите вы их, Никит Иванович, вновь подал голос Митька. Под мою личную ответственность. Я резко развернулся на каблуках и... Нет, я честно хотел сказать, что он и ответственность два взаимоисключающих понятия. что царь с царицей просто дурью маются и ведут себя, как капризные дети, что Баба Яга может быть и ценный эксперт-криминалист с богатым уголовным прошлым, но годы не те, и один скрип костяной ноги может провалить всю операцию. Я хотел сказать так, чтобы они поняли. А вместо этого долгую минуту рассматривал чертежи на печи, потом передвинул пару солдатиков на столе и тихо спросил, «Бабушка, это ваших рук дело? Я имею в виду вот это все!» «Моих, Никитушка, моих! Уж не серчай на старуху! Покуда ты с усталости великой дрыхнуть обрушился, я Митеньку с порученицем на царский двор отправила. Назад уже они втроем пожаловали. А коли дело наш непростое будет, так и решать его... Нестандартственно надо. Поэтому и одежа черная, и ступу во дворе при всей готовности, и избушка ногой куриной землю роет, в поход просится. И ждать нельзя ни часу единого. Но пять минут подождать можно? Хотя бы примерно в сжатой версии расскажите, что вы там задумали. Рассказывать кинулись все хором на четыре голоса. Хорошо еще бабкин кот не включился. Наиболее конкретно и громко высказалась Ега. «В царство Кощеева тайной миссии нагрянуть собираемся. Он уж, не небось, письмецо получил, значит, на заре, какой не есть, а побежит во чисто поле с тобой ратиборничать. Сам Кощеюшка ныне навряд ли и в половиночку прежней мощи вошел». Да нам того и не надобно, пущай себе ждет, поджидает. Наше дело в дом не проникнуть, по сусекам поскрести, зелье шмаханского из кошек вареного раздобыть хоть бутылочку. Надеетесь, что поможет против действия наркотика? Отчего ж надеюсь? Точно знаю. Чай клин клином вышибают. И насчет Алёнушки твоей мыслишки есть, время будет, поведаю. Ну так что, сыскной воевода, летим, аль нет? На секунду все затаили дыхание, так словно мое слово действительно имело решающее значение. Типа сейчас скажу нет, и они пожмут плечами и спокойненько разойдутся по домам. Какой-то разновозрастной сельский клуб ниндзя самоучек с мотором. Ты ведь против не попрешь. Ну, черт с вами. Сходить с ума так коллективно. Едем. Все дружно выдохнули и, не пряча улыбок, бодро взялись за дело. Во дворе нас ждали еремеевские стрельцы, готовившие избу к очередному забегу. Обшарпанная ступа с помелом стояла здесь же, настраиваясь на ночной перелет. — Мы с тобой, Никитушка, верхом полетим. Бегло командовала яга с видом отпетой террористки. «Государь с государыней, да митенька наш в избушке поедут. Ноги у ей отдохнувшие, а уж, коль вовсю прыть припустит, так и змей горынч не догонит. Хотя, этот может, Но не сразу. Избат на поворотах пошустрее будет». «Какая у нее шустрость, я знаю, до сих пор все тело в синяках». При одной мысли о том, что на нас могут спустить змея Горыныча, желание участвовать в этой афере пропало напрочь. Все, что написано об этом присмыкающемся гаде в сказках, правда, а значит, держаться от него следует подальше. Но рассуждения мои никого не интересовали. Группа захват расселась согласно боевому расписанию. Яга задала избушке курс, свистнула, топнула, и первой полезла в ступу. Сотник Еремеев помахал шапкой и пообещал, что приглядит за всем. Я напомнил, чтобы в порубе долго никого не держал. Пусть лучше люди в царской тюрьме греются. Стрельцы с факелами выстроились два ряда вдоль улицы. Ступа начала плавно подниматься в воздух. Бабка неторопливо помахивала помелом, а я чувствовал, что в более абсурдную авантюру меня еще никогда не втягивали — Но, кстати, не буду врать, что меня это не устраивало.